Он принялся поспешно застегивать ватник. Варвара сунула ему за пазуху ржаную горбушку, застегнула пуговицу. Постойка, сказал я, подошел к мешку и развязал его. Крот не врал. Гнат действительно ходил вор. По характерным выступам я догадался, что дурачок приволок целые снаряды. Наверное, ему не удалось сбить медные ободки в лесу, и он решил доделать эту работу дома. Я вытряхнул из мешка молоток, зубило, дюжины две погнутых и побитых медных ободков и, наконец, докопался до трех целеньких 75-миллиметровых немецких снарядов. Взрыватели находились на месте. Один из них даже не был прикрыт дюралевым колпачком, виднелась мембрана. Достаточно было блохе чихнуть на эту мембрану, чтобы рушники Варвары оказались на панском пепелище. Впрочем, все должно было произойти раньше, когда Гнат нес мешок на спине. Положительно везет дуракам. «Инструмент есть?» — спросил я у Варвары. — Ну, плоскогубцы там. — Как же можно в доме без мужского инструменту? — поводя глазами, спросила Варвара и вольной своей походкой, лодочкой на волне, отправилась в сени. Она принесла ящик с ключами, плоскогубцы, отвертку. — И как это хорошо, когда мужчина в доме! — сказала Варвара, наблюдая за мной и нисколько не опасаясь. Я осторожно начал выворачивать взрыватель. Конечно, для этого нужен был специальный ключ и станок, но мы научились в свое время обходиться подручными средствами. Частью передо мной был простейший механизм с одной ударной установкой, и с ним я рискнул обращаться достаточно смело, хотя и вспоминал случай с ефрейтором Дорошем, который вздумал вывинчивать многоустановочный взрыватель с уже выпущенного, но не разорвавшегося снаряда, где предохранительные шарики выкатились из-под ударника. Гнат смеялся, как будто я забавлялся с игрушками. Наконец, нарушив все мыслимые и немыслимые правила безопасности, я справился с работой и положил обезвреженные снаряды в мешок. Варвара помогла мне, поддерживая мешок. Она была неробкого десятка. «Ты это кончай?» — сказал я дурачку. «Не трогай ты их, понял?» Он засмеялся снова. «Может быть, снаряды казались ему поросятами, и он их пас в лесу. А самых послушных приносил домой, в свою избу-развалюху. Медные кольца — это были путы». Он освобождал от них поросят, выпускал на волю. Он ходит в ур, старается для крота. Поняла? — сказал я Варваре. Она всплеснула руками. Вот дурак. Не боится. Гнат улыбался. В самом деле, что ему было бояться бандитов, если он носил на спине, готовые взорваться снаряды? Слушай! гнат спросил я с тайной надеждой ты в уре ну там в лесу встречал кого нибудь ну с автоматами та, та та та та та та та та та подхватил он с радостью та та та вкусно хлеб сало хорошее сладкое московское сало Какое еще сало? Спросил я. Там он махнул рукой в сторону окна. Хорошо! Ну, хватит, пошел, дурак! Московское сало, надо же! Варвара нахлобучила напутанную шевелюру гната шапченку и вытолкнула его за дверь. Она исчезла в спальне, отделенной от горницы ширмы и ситчиков горошек, и через минуту появилась в городской крепдышиновой кофточке и расклешенной юбке. Ну, спросила варвара, хорошо, я этого барахла наменяла страсть. Городские они как трудно зубы на полку, а мы трудящие, нас земля кормит. Она сделала движение руками, и на белая скатерть как бы сама собой легла на стол. И на столе возникло все, что должно возникнуть, когда женщина хочет накормить мужчину так, чтобы он это запомнил. Дубов с ребятами просто обалдел бы, глядя на такое угощение. «Я думала, ты не придешь», — сказала Варвара. «Никогда уже» стесняешься чудак вояками вы нынче становитесь раньше чем мужиками небось на войне ни одного человека застрелила я промолчал ну вот видишь сказала варвара а баб опасаешься эх мыслительный ты парень иван а надо бы проще по людски Что ж мы столько ночек утеряли, а? Ну, может, что не так было, так будет лучше. И яблочко не за день дозревает. Ее грудь рельефно обрисовывалась под крепдышиновой кофточкой. Глаза приобрели темно-сливовый оттенок, который хорошо запомнился мне в тот вечер. — Варвара, — сказал я нарочито резко и грубо, — сядь. «Не стой перед глазами!» Она тут же села. Неназойливая обволакивающая властность удивительно сочеталась в ней с готовностью повиноваться. «Ты была сгорелым?» «Вот оно что!» «Дурачок, разве это важно?» «Важно! Я из-за этого пришел!» «Ах так!» Она сжала губы, задумалась. Ну да, я виноватая. Красные командиры за дне порушли, а я тут осталась виноватая. Война мой век коротит, а я виноватая. Если встретишь мужика, то в полицейской фуражке, и ты же виноватая. Да что я прокурором пришел, не выдержал я. А кто ж ты? Горелый бродит где-то здесь. — сказал я. — Он повесил штебленка. — Тебя он не повесит. — Чего волнуешься? — Откуда ты знаешь, что не повесит? — Знаю. — Да. — Я была. — сгорелым. Она говорила, подавшись ко мне через стол, и грудь тяжело легла на скатерть. Крепдышин слился с полотном, а вырез открылся. — Он тебя не тронет. Если будешь делать, как и я говорю, Горелый сейчас не полезет на рожон не то время. А придет зима, он и вовсе уйдет. Она разбиралась. Зимой, когда следы выдают из зверя и человека, Горелый не станет бродить возле села. «Да снега сколько он еще может натворить?» — сказал я. Ведь гад! Фашист Бандера! Тебе двадцать лет, Ваня, побереги себя! Тебя еще девки знаешь, как любить будут? Что ты в нем нашла? перебил я ее. А чего я должна находить? Сказала она снисходительно, как будто разговаривала с несмышленношем почемучкой. Нечего мне находить. Мужик он! Живой, не инвалид, жениться хотел. Много ли таких в войну? Может, в нем чего и не так? Только когда один подходящий мужик на район выбирать из чего. Ты виделась с ним после того, как ушли немцы? Вот еще. Дурочка, я тебе отвечать на такие провокации. Не ты ли его подкармливаешь, Горелого, рубашечки отстирываешь? Я? — она рассмеялась. — Чтоб я на них стирала? Плохо ты меня знаешь, честно говоришь. Вот тебе крест! Может, он прийти к тебе в село? А почем, я знаю. А если позовешь? Небось... «Знаешь, кому шепнуть? А он сам не позовется. Он же с собой увел Нинку Семиренкову. Не меня, а Нинку. У него к ней, видать, серьез, а ко мне так». Да, я был слишком самоуверен, когда надевал новый френч с медалями и воображал себя хитрым и ловким эксплуататором женской наивности. Варвара ясно показала, что наши с ней отношения ни к чему не обязывают ее. Может, вообще нельзя определить, когда разговариваешь с женщиной, лжет она или говорит правду. Умом я понимал, что Варвара кокетничает и притворяется. Но сердце было не в ладах с умом и принимало все слова за чистую истину. Вот и разберись.